Глава тридцать первая. Ранним утром Ариг Буга стоял на равнине перед Каракарумом. Старшим сыновьям Мунки позволили стоять рядом с дядей. Асу Таю исполнилось шестнадцать, Урингташу — четырнадцать. Широкие плечи обоих не оставляли сомнений, что юноши вырастут такими же сильными, как отец. У сыновей Мунки глаза покраснели от слез. Когда прилетела страшная весть, Арик-Буга был к ним очень добр, и теперь молодые люди смотрели на него с обожанием. Справа от брата стоял Хулагу, сильно загоревший в Персии и Сирии. На юге он оставил лишь небольшое войско под командованием Кидбуки, кому-то следовало охранять города новой империи, которую Хулагу себе завоевал. Гордость брата Арик-Буга чувствовал почти физически. Багдад Хулагу усмирил, Но в прилегающих районах Миром и не пахло. В Каркаруме он не задержится. Арик-Буга потёр шрам на изуродованном носу, потом опустил руку, решив в этот день не поддаваться дурной привычке. Взглянул на бесконечные тумены, на правителей, которые пересекли полмира, услышав о гибели хана. Посланцы далёких племён, объединённых Чингисом в молодую нацию, они прошли огромный путь вперёд. о чём свидетельствовала их многочисленность и богатство. Тело Мунки хана покоилось на огромной крытой повозке, построенной специально для этого случая. Повозку запрягут 40 белых коней. Тысячи мужчин и женщин пойдут за ней пешком. Их слёзы просолят дорогу к последнему пристанищу деда Мунки. Гордые правители побредут за повозкой, как простолюдины в знак скорби по отцу народа. Арик Буга смотрел, как садится солнце. Скоро вдоль дороги, тянущейся из города, зажгут факелы, и церемония начнётся. Пока все ждут его. Арик Буга повернулся к Хулагу и увидел кивок брата, улыбнулся, вспомнив напряжённую встречу сразу после возвращения Хулагу. Впервые за много лет Они выбрались из города словно нищие пастухи, с бордюками арака на плечах. Вокруг Каракарума горело много костров, у которых грелись мужчины и женщины. Братья присоединились к бдению, целую ночь проговорили о Хане, о брате, которого потеряли. Они почтили память Мунки Араком, выдували его в воздух и оба напились до полного беспамятства. Булагу сильно загорел под безжалостным южным солнцем. Он даже пах иначе, гвоздикой и незнакомыми пряностями. В первый же вечер брат с горящими глазами поведал ему о землях, которые повидал. Там, залитые солнцем горы и древние тайны, там персианки с подкрашенными сурьмой веками танцуют до полного изнеможения, осыпая костры блестящими бусинами пота. Там огромные базары со змеями, фокусниками, медью и золотом. Еще до восхода Арик Буга понял, что империя Чингисхана Хулагу не нужна. Он влюбился в край пустынь. Уже рвался обратно и жалел о каждом дне, проведенном на холодных равнинах родины. Утром братья вставали на ноги со стонами. Суставы чуть ли не скрипели, зато отношения наладились. Арик Буга медленно выдохнул, заставляя себя расслабиться. Время пришло. Народ ждёт его слова. Он сделал глубокий вдох, наполнив лёгкие дымом горящего ладана, который пропитал воздух. Мой брат Мунке доверил мне родину, равнины, где появился на свет Чингисхан. На время своего отсутствия Он доверил мне Каракарум. Я продолжу его дело, учту его планы касательно малых ханств. Народ не должен остаться без присмотра. Так мы условились. У Арига бешено колотилось сердце, и он сделал ещё один вдох. Я стану великим ханом, продолжателем рода Чингиса, рода Угэдэя, Гуюка. «И моего брата Мунки!» «Поклянитесь мне! Исполните волю моего брата!» Кулагу первым преклонил колено, и Арик Буга положил руку ему на плечо. Сыновья Мунки поклялись следующими на глазах у всего народа. Арик Буга посулил им богатство и земли. Что случится при ином раскладе, можно было не объяснять. После прилюдных клятв Никто не вскружик мальчишкам в головы рассказными об упущенном ханстве. Насколько хватало глаз, везде войны последовали их примеру. Словно камни в воду посыпались, один за другим таджи преклонили колени и пообещали Арикбуге свои юрты, своих коней, свою кровь и соль. Арикбуга содрогнулся и закрыл глаза. На курултае у Каракарума не хватало только Хубилая. Старший брат услышит новость от ганцов. готовых отправиться в путь. Но к тому времени весь мир узнает, что у монголов новый хан. Хубилай человек не слишком амбициозный. Не то ещё в молодости бросил бы вызов Мунке. Тарик Буга отогнал сомнение. Хубилай следовало вернуться домой сразу, как услышал о гибели брата, а он не вернулся. Хубилай мечтатель, рождённый сидеть в библиотеках среди свитков, а не править, а смелиться бросить вызов Арик Буга ответит силой целого народа. Он улыбнулся, представив книжного червя на войне. Хубилай отправил домой женщин и детей, сопровождавших его воинов. Они уже принесли клятвы, опустившись на колени в пыли у Каракорума. Сыновья Мунки избрали свой путь: так их убилай, смириться с новыми порядками. Арик Бугов вздохнул. Приятно видеть столько колен преклонённых. Народ нуждался в хане, и младший сыновей Талуи и Сархатани протянул ему руку помощи. Солнце поднималось над горизонтом. Наступал день Ариг-Буги. Часть третья. 1260 год.